Глава 7, Мила бежала вперед, не разбирая дороги. Бежала на этот отчаянный, полный муки и ярости крик. Человеческий ли? Она не могла быть в этом уверена. Она даже не была уверена, что двигается в правильном направлении. Особенно когда крик оборвался и наступила тишина. Убийственная, пугающая тишина. Мила остановилась. Уперлась руками в колени, задышала медленно и глубоко, восстанавливая сбившееся от бега дыхание. Отдышавшись и придя в себя, она достала единственное имеющееся при ней оружие — газовый баллончик. Баллончик она купила на следующий день после нападения упыря, заказала в интернете. Наверное, это было глупо. Наверное, газовый баллончик — такое себе оружие против нежити. Но Миле с ним было как-то спокойнее. Будь у нее при себе нож и какие-никакие ботанические познания, она, наверное, соорудила бы себе еще и осиновый кол, а так приходилось довольствоваться тем, что есть, а еще было бы не лишним убедиться, что с Астрой все в порядке. Именно поэтому Мила сделала то, что советовала сделать Астре в случае форс-мажора заорала во все горло, заорала громко и грозно, чтобы недачные дровосеки, ни потенциальные маньяки, ни упыри не подумали, что ей страшно. А ей было страшно, до дрожи в коленках, до нервной икоты и истерического смеха. «Астра! Астра, ты где?» Кричала она, медленно поворачиваясь вокруг своей оси и внимательно всматриваясь в подступающую со всех сторон темноту. «Эй, есть тут кто?» Наверное, было бы разумнее не орать, а затаиться, а еще разумнее дать деру, сесть за руль своей машинки и свалить отсюда к чертовой матери, Почему она вообще решила, что кричит человек? Она была так же не сильна в зоологии, как и в ботанике. Может быть, кричал какой-нибудь зверь или ночная птица? Что она знает о ночных птицах? Только лишь то, что они ночные. Кричать во второй раз мило не стала. Вняла голос у разума и здравого смысла. Если бы астра или дачные дровосеки были поблизости, то уж точно отозвались бы. Хоть кто-нибудь из них. Вероятнее всего, Астра уже давно на территории усадьбы потягивает смузи, покуривает сигаретку. Вероятнее всего, она уже и думать забыла о своей случайной знакомой Миле, у которой не хватило мозга не искать приключений на свою задницу. А дровосеки попрятались в страхе или тоже уже давно потягивают пивко под шашлычок. «Дура ты дура, Людмила Васильевна!» сказала Мила злым и одновременно ободряющим шепотом. «Пойдем-ка, детка, домой!» Она уже сделала несколько шагов в том направлении, где рассчитывала найти свою машинку, когда услышала то ли шорох, то ли треск веток. «Кто здесь?» — спросила она все тем же шепотом, но уже испуганным, и выбросила вперед руку с зажатым в ней баллончиком. Треск повторился. Кто-то приближался к ней в темноте. Именно к ней, потому что звук становился все громче, все отчетливее. Наверное, Мила проявила бы, наконец, благоразумие и бросилась бежать, если бы не луна. Луна выкатилась из-за тучи, залила мутным светом лесную дорогу, которая уже и не дорога вовсе, а обыкновенная тропа. Луна высветила то, что пряталось в темноте, того, кто прятался. Или не прятался, а также, как и сама Мила, искал защиты и спасения. Белая тень на черном фоне одичалого парка. Хрупкая фигура, коротко стриженный затылок, белая куртка, синие штаны. Мила сначала подумала, что это парнишка пятится спиной к тропинке. А потом поняла – не парнишка, а девчонка. Та самая из вчерашнего эфира Карпуши. Одна из четверых пропавших. Карпуша ошибся. Никто не пропал. А если и пропал, то вот уже и нашелся. Может быть, девчонка заблудилась? Отбилась от компании? Что у них в головах в таком возрасте? Да что угодно, кроме здравого смысла. Может быть, перепила, может быть, уснула где-нибудь, а отряд не заметил потери бойца. Да мало ли что могло случиться. Главное, что девчонка самая обычная, пусть и бестолковая. Кто ж ходит по лесу задом, так и шею свернуть недолго». Мила хотела было девчонку окликнуть, но в самый последний момент передумала. Чего доброго еще испугается, наделает глупостей. Если так орала именно она, то с головой у нее точно не все в порядке. «Хорошо, если алкоголь». Но исключать наркоту тоже не стоит. Лучше подождать, пока девица надоест, пятится, и она сама обернется. А там уж можно и улыбнуться, и ручкой приветственно помахать, так сказать, предвосхитить истерику. Девица обернулась. Так странно обернулась, что Мила, еще не до конца понимая, что происходит, вместо того, чтобы улыбаться и махать руками, попятилась. Сработали какие-то древние инстинкты, те, что безусловные – Или новые успели выработаться, те, что условные. Девица обернулась одной лишь головой. Только что Мила видела ее стриженный затылок и спину, и бац! Спина так и осталась на месте, а вместо затылка уже лицо. Бледное даже в мутном лунном свете бледное. Глазищи черные, губы тоже черные. Улыбка широкая, такая широкая, что видны все зубы. Крепенькие, остренькие, упыриные. Здрасте. Звуки из-за этого острого частокола вырывались по змеиному шипящие, говорливая, прежний упырь и двух слов связать не мог, и гибкая, развернулась словно на шарнирах, к лесу задом, к мели передом, а перед весь в крови. Вот это черная от ворота до подола — это кровь и есть, только не понять чья, девицы или кого другого. «Привет!» Мила сделала шаг назад, приготовилась бежать. Безоружной против этой твари делать нечего. Если только отвлекать, забалтывать, может, она уже сытая, может, ей просто хочется поболтать, по бабье так сказать. «Закурить не найдется?» Девица упырится, пока не нападала и не двигалась. Голову она склонила к одному плечу, словно к чему-то прислушиваясь. «Холодно!» Чистокол из зубов громко щелкнул, девица зябко поежилась. Миле тоже было холодно, несмотря на жару, а еще любопытно. Не так, чтобы сильно, самую малость. «Бросили меня, придурки!» Девица дернулась, и голова, словно мяч, перекатилась от одного плеча к другому. «Бухнули! Уснула! Проснулась!» С каждым сказанным словом голова склонялась от плеча к плечу, Словно в шее у девицы не осталось ни одного целого позвонка. А может и не осталось. — А никого нет. Курить, сока, хочется. Дашь? Не отрывая взгляда от девицы, Мила переложила баллончик в левую руку, правую сунула в карман, нащупала пачку сигарет. Вдруг это... Это существо курить сейчас хочет больше, чем жрать. Вдруг удовлетворится никотином. — Держи! Она швырнула пачку под ноги девицы. Расчет был на то, что та не поймает. Наклонится за сигаретами и мило выгодает для себя еще пару секунд форы. Девица поймала. Каким-то ломано-дерганным движением поймала на лету. Оскалилась, принялась выковыривать сигареты из пачки. Выковырила, сунула сразу три в рот, принялась жевать. Дальше мило смотреть не стала. Хватит с нее. Пока упырица жевала сигареты, она рванула с места в карьер. «Может быть, еще и получится с форой?» Не получилось. Что-то сильное и ловкое прыгнуло на нее сзади, впилось когтями в плечи, повалило на землю, одним рывком перевернуло на спину. Из угла разъявленной пасти упырится свисала недожеванная сигарета, застрявшая между острыми зубами. «Курить не хочу!» – прошипела тварь, принюхиваясь. «Жрать хочу!» Мила пнула тварь в живот в тот самый момент, когда из пасти ее вывалился черный язык. Пнула изо всех своих подкрепленных лошадиной дозой адреналина сил, отшвырнула от себя в придорожные кусты обратно в темноту. А сама с неведомым ранее проворством вскочила на ноги, ухватилась рукой за растущую у тропинки хворостину, врезала по ней ногой, перешибаясь самурайской легкостью и ловкостью, Осина не осина, но теперь у нее есть кол. Теперь она эту гадину к себе не подпустит. Только бы отдышаться, только бы дух перевести. Она и отдышалась, и дух перевела, а тварь все не появлялась. В темноте за пределами тропинки и видимости что-то чавкало, хрустело и булькало. Мило ждала, крепко сжимала хворостину, готовилась к нападению, молилась. И даже когда все стихло, не поверила в свою счастливую звезду. Так и стояла, не решаясь двинуться с места, напряженно всматриваясь и вслушиваясь, готовясь к самому худшему. Сколько она так простояла, может, мгновение, а может, целую вечность, но когда в темноте снова послышались легкие шаги, все тело ее затекло и отказывалось воевать. — Жрать хочешь? — спросила Мила у темноты грозным шепотом. — А зубы обломать не боишься? Кровохлебка поганая! — Людмила! — Отозвалась темнота знакомым голосом, а потом исторгла из себя высокую мужскую фигуру с обнаженной шпагой в руке. «Людмила, это я! Не делай, пожалуйста, глупостей!» «Харон!» Тело, которое держалось до последнего, вдруг предательски обмякло, руки задрожали, а ноги подкосились. Мила непременно свалилась бы на землю, не упала изящной пушинкой, а рухнула бы кулем с мукой. Но Харон не дал. Харон обхватил ее сразу и за плечи, и за талию, прижал к себе так крепко, что рукоять его винтажной шпаги больно уперлась ей в поясницу. «Ты только не теряй сознание», — сказал Харон почти ласково, а потом уже точно ласково, хоть и торопливо, поцеловал ее в висок холодными, чуть шершавыми губами. «Цела?» — спросил, прижимая ее к себе еще сильнее, хотя у нее и так уж от счастья и гипоксии в глазах темно. «Цела» сказала она, цепляясь руками за его пиджак. Словно бы в этой дополнительной поддержке была хоть какая-то необходимость, словно бы он не держал ее крепко-крепко. «А где конь?» спросила, прижимая щекой к его груди, прислушиваясь к редкому, подозрительно редкому биению его сердца. «Надо будет затащить его на кардиограмму, когда все закончится». «Какой конь?» В голосе Харона больше не было того волнения, которое почудилось ей в самые первые мгновения — В голосе Харона было безмерное облегчение пополам с удивлением. «Белый конь! Ты же рыцарь на белом коне в сияющих доспехах!» Она хотела было добавить «мой рыцарь», но передумала. Получалось слишком уж пафосно и витьевато. «У меня нет коня!» Харон ослабил хватку. Теперь он, кажется, всматривался в темноту поверх ее головы. «И доспехов!» «Шпага есть! Мне этого достаточно!» Над чувством юмора им еще придется поработать. Но это потом, после кардиограммы. А сейчас нужно убираться. Если бы не ты, эта тварь порвала бы меня в клочья. Он отстранялся, а она наоборот прижималась. Надо же как-то закреплять полученный результат. Куй железо, пока горячо. «Какая тварь?» — спросил Харон, и мило перестала прижиматься. Наоборот, вывернулась из его объятий. «Значит, не ты. Тогда она до сих пор где-то поблизости». Сказала шепотом, но уже не испуганным. Рядом с хороном она как-то забывала бояться. «Астра?» — снова спросил он. «Почему Астра?» — Мила посмотрела на него снизу вверх. «Откуда ты вообще знаешь про Астру?» «Людмила, кто на тебя напал?» — спросил он вместо того, чтобы отвечать на ее вопросы. «Упырица. Девушка-туристка. Была когда-то девушкой и туристкой. Туристический отряд, четыре человека. Два парня и две девушки». «Ты слушаешь наши местные новости? Карпушу черного когда-нибудь слышал?» Харон молча кивнул. «Надо же, такой серьезный человек и слушает такую ерунду. Хотя что ему еще слушать по ночам?» «Они пропали, эти туристы. Не вышли на связь с родственниками два дня назад. Но вот одна нашлась и чуть меня не покусала». «Тише!» Вдруг велел Харон и больно сжал ее руку. «Кто-то идет!» Тот, кто шел, не особо таился. Шума от него было, как от гризли. Упыри так не ходят, если только в гремучей лощине не завелся еще и гризли. Все хорошо, сказал Харон, опуская руку со шпагой, но не выпуская милиной руки. Это Мирон. Никакого Мирона она не видела, но Харону верила безоговорочно. Мирон всяко лучше, чем упырь.